Первое совещание комиссии происходило еще в довольно спокойной обстановке, но уже через 3-4 недели она резко изменилась. Теперь немцы завладели Норвегией, и до британского правительства вскоре дошло о приказе немцев Норвежской гидроэлектрической компании довести выработку тяжелой воды в Земорке до 1500 килограммов в год. Это количество произвело должные впечатления на англичан. И Министерство Снабжения срочно приступило к изучению возможных последствий атомного нападения на крупный британский город. В конце июля 1940 года, сразу же после захвата Парижа, физическую лабораторию профессора Фредерика Жулио в коллеж де Франс посетили Эрих Шуман и Курт Дибнер. Лаборатория опустела. Все сколько-нибудь известные физики успели к этому времени покинуть Париж, а некоторым даже удалось попасть в Англию, правда, сам Жюлио остался на месте. Осталось на месте и оборудование лаборатории, в том числе и самая ценная установка — новейший американский циклотрон, который еще даже не успели ввести в эксплуатацию. У немцев циклотронов вообще не было. Дибнеру удалось добиться договоренности относительно работы немецких физиков в лаборатории. Немцы брали на себя и ввод циклотронов в строй. Работа началась в июле, и вскоре образовалась парижская группа немецких физиков под руководством Вольфганга Гентнера. Этой группе удалось восстановить многие французские исследовательские работы. Так французы намеревались провести опыт, изготовив пасту из окиси урана и сотни литров тяжелой воды. Но не довели его до конца. В страну вошли немцы. Очень важными и ценными оказались для немецких физиков данные о сходстве путей, по которым шли французы и Хартек. Как и последние, французы высказывали идею о раздельном размещении урана и замедлителе в реакторе. Правда, по мнению французов, кубики или сферы — из замедляющего вещества, должны были вводиться в массу урана, а немецкий подход был обратным. Помещая кубики из парафина, богатого водородом химического соединения, а потому являющегося довольно хорошим замедлителем в сфере из окиси урана, французы добились весьма обнадеживающих результатов и уже намечали дальнейшее развитие этого направления рассчитывая применить в качестве замедлителя графит и тяжелую воду, а в качестве топлива окись урана или даже металлический уран. Но обстоятельства нарушили их планы. Особенно заинтересовала работа самого Дибнера. Более того, она была очень для него кстати, ведь он первым в Германии предложил использовать в реакторе кубические конфигурации. Правда, в отличие от французов, Он предлагал делать кубики не из замедлителя, а из урана. Таким образом, в июне 1940 года, когда над Францией смолкла битва, и на 4 года воцарилась оккупация, позиции Германии в ядерной гонке были весьма внушительными и даже устрашающими. У нее не было больших запасов тяжелой воды, но зато она захватила единственный в мире завод тяжелой воды. Она стала обладательницей тысяч тонн весьма чистых урановых соединений, установила контроль над почти построенным циклотроном, она располагала еще не обескровленными тотальной войной кадрами физиков, химиков, инженеров, а ее химическая промышленность была самой мощной в мире. К тому же вплоть до июня 1940 года Германия неограниченно пользовалась результатами ядерных исследований, публиковавшимися в американской научной прессе без всякой цензуры. И, надо сказать, среди этих результатов нашлось многое таких, которые в Германии получить было бы вовсе невозможно. Так в американском журнале появилось сообщение, что не только уран, но торий и протоктиний могут расщепляться. Первые под воздействием и быстрых, и медленных нейтронов, а вторые два только быстрых. А в марте и апреле 1940 года в журнале Physical Review были опубликованы сведения, важность которых вообще невозможно переоценить. Благодаря этим публикациям немцам стало известно об экспериментальном доказательстве того, что вероятность расщепления урана-235 медленными нейтронами более высока, и что нейтроны определенной энергии весьма охотно захватываются ураном-238, который при этом превращается в уран-239. Так в письме от 3 марта Альфред Нир из университета штата Миннесота и трое физиков из Колумбийского университета сообщали в Physical Review о выделении с помощью масс-спектрометра небольшого количества чистого урана-235, и о том, что уран-235 является изотопом, ответственным за деление под действием медленных нейтронов. А 3 апреля те же физики и в том же журнале сообщали об аналогичных опытах, но проведенных значительно большими количествами разделенных изотопов, полученных тем же самым способом. 15 июня, буквально за несколько дней перед тем, когда наконец была введена цензура на сообщения о ядерных исследованиях, все в том же Physical Review появилось длинное письмо двух американских физиков, в котором они сообщали о новом, чрезвычайно важном открытии сделанным ими на крупнейшем в мире циклотроне в Беркли. ему удалось доказать существование нового трансуранового элемента. Теперь он известен под названием Плутония. Он возникал при излучении бета-частиц из нестабильного элемента номер 93, получаемого в свою очередь из урана 239. В этом письме указывался и период полураспада Плутония. При испускании альфа-частиц период полураспада должен быть более миллиона лет. Публикация этого письма привела англичан в ужас. И не мудрено, ведь если теория Бора и Уиллера была верна, а она подтверждалась всеми американскими опытами, Тогда новый элемент номер 94 или Плутоний должен расщепляться, подобно Урану 235. Это мгновенно поняли некоторые физики, как только прочитали письмо в Physical Review. И вряд ли они могли приветствовать публикацию такого рода в дни, когда Британия уже вела войну с Германией. Сэр Джеймс Чедрик потребовал от британских властей послать энергичный протест американцев. Но до американцев еще не дошло, что происходит в Европе, и, вероятно, даже самые дальновидные из них не могли представить катастрофу, которая разразится в Европе всего через два месяца. Не представляли в те дни американцы и возможности атомной энергии. Когда британские власти поинтересовались успехами американцев в атомной физике, то получили заверение, что урановые исследования вряд ли могут иметь какое-либо военное значение. В то же время американцам было известно, что немецкие физики ведут урановые исследования, но военный характер этих исследований они объясняли исключительно тем, что немецкие физики намеренно и успешно вводили в заблуждение свое правительство, единственно ради того, чтобы иметь возможность спокойно работать над чисто научными проблемами. Все же в этом была и доля правды. В ту пору серьезные ученые хотя и по разным причинам еще не принимали активного участия в правительственном атомном проекте, целью которого было создание урановой бомбы. Однако направленность их собственных работ была таковой, что рано или поздно эти работы должны были сомкнуться с работами по атомному проекту. И даже скорее рано, чем поздно. Как уже говорилось, американские научные журналы прочитывались с немецкими физиками от корки до корки, особенно Physical Review. Одним из самых внимательных читателей журнала был Вайт Зекер. Он не расставался с ним ни в институте, ни дома. Он читал его в метро по пути на работу и на обратном пути, не обращая внимания на пассажиров в берлинской подземке, которые удивленно, а иногда и подозрительно косились на соседа по вагону, читающего технический и к тому же иностранный журнал. В одной из таких поездок, это было в июле месяце, еще до того, как в Германии появились июньские номера американских журналов, Вайцзекеру впервые пришла в голову мысль, что атом урана-238, захвативший нейтрон, претерпит превращение и станет атомом нового элемента, расщепляемого подобно урану-235 нейтронами. Но при этом... Возникало одно чрезвычайно важное различие. Новый элемент должен был химически отличаться от урана, и, следовательно, отделить его от облученного урана даже с помощью химических методов было уже невозможно. Это теоретическое предположение Вайцекера оказалось неточным лишь в одном. В те дни он считал, что процесс распада должен завершаться элементом номер 93, Теперь он называется Нептунием. Этому элементу он и приписывал способность к расщеплению и возможность использовать его для создания взрывчатого вещества вместо урана-235. На деле же американские физики и двое физиков из Кембриджа показали, что Нептуний, распадаясь, образует еще один элемент, номер 94, ныне плутоний, который был достаточно стабильным и мог использоваться в качестве ядерной взрывчатки. Не знал в ту пору Вайтзекер и другого. Нептунии и Плутонии были уже открыты экспериментальным путем. Это удалось сделать в июне 1940 года двум венским физикам Шинтельмейстеру и Хернегеру. О своем открытии они, однако, сообщили только в конце года. Но Вайтзекер не дожидался подтверждения своих рассуждений. Как и многие его коллеги, он тотчас направил письмо Военное министерство. Оно занимало всего пять страниц, и в нем говорилось о возможностях извлечения энергии из урана-238. Упоминалось также, что новый элемент, возникающий при облучении урана в реакторах, можно было бы использовать трояка, и в частности, как взрывчатое вещество. До того, как немецкие ученые отчетливо поняли, что сулит им плутониевая альтернатива, они продолжали искать практическое решение задачи получения больших количеств урана-235. Их надежды, как и предвидели Фриш и Пайерлс, были в основном сосредоточены на процессе газовой диффузии, предложенном Клузиусом и Диккелем. С позиции сегодняшнего дня, Нетрудно осудить немецких ученых за множество ошибок на пути к правильному методу разделения изотопов урана. Однако они не покажутся столь уж грубыми, если вспомнить, что в ту пору еще вообще не умели получать изотопы в сколько-нибудь ощутимых количествах. Исключением являлся лишь тяжелый водород, но и то потому, что между обычным и тяжелым водородом имеется очень большое различие. Дейтерий вдвое тяжелее водорода. В мае 1940 года Харток и Грот в Гамбурге проводили исследования коррозионного действия особо чистого газообразного шестифтористого урана. В этот газ, нагретый до температуры 100 градусов Цельсия, они помещали кусочки стали, некоторых сплавов, чистого никеля. Продержав образец в газе 14 часов, они вынимали его и взвешивали. Стальной образец сильно менялся в весе. Сталь не выдерживала воздействия газа, зато вес никелевого образца оставался прежним. Не изменился он даже после того, как Харток и Грот повторили опыт при температуре 350 градусов Цельсия. Никель оказался самым устойчивым из всех металлов. Но в ту пору Именно он считался самым дефицитным, и это в какой-то степени повлияло на всю судьбу уранового проекта в Германии. Результаты испытаний, проведенных Хартеком, были обескураживающими, срочно требовались какие-то новые решения. Тогда военное министерство направило Карлу Клузиусу в Мюнхен письмо, в котором запрашивало его совета, относительно возможности замены шестифтористого урана каким-либо другим соединением. Через неделю Клузиус ответил, что единственной возможной заменой, единственным известным соединением урана, которое в данном случае может рассматриваться, является пятихлористый уран, однако его применение сулит едва ли меньше, а возможно и большие трудности, чем применение шестифтористого урана. Таким образом, В то время считалось, что единственный путь для получения урана-235 есть метод разделения изотопов с применением шестифтористого урана. На заводе И.Г. Фарбен Индустри в Леверкузине, где имелся богатый опыт работы с соединениями фтора, началось сооружение установки для производства больших количеств этого газа. Однако нашлись в Германии такие ученые, которые понимали, что метод разделения изотопов в газовой среде очень сложен на практике и к тому же вовсе не единственный. Сам Клузиус, один из его авторов, искал новых путей. Он намеревался разработать такой метод обогащения урана, в котором в качестве рабочих агентов использовались бы жидкие растворы, а не газ он предложил военному министерству одно из возможных решений. Накопленный нами опыт работы с летучими соединениями урана показывает, что подлинного успеха мы можем добиться только в случае, если перейдем к процессу, в котором рабочими агентами являются жидкости. Подобного мнения придерживался и физик из Гейдельберга Флейшман. Почти одновременно с Клузиусом, Он нашел сходное решение. По предложению Флейшмана, следовало воспользоваться слегка измененным процессом, примененным Юри для выделения изотопа азота. Этот процесс, подобно новому процессу Клузиуса, также основывался на законе распределения Нернста, и по мысли Флейшмана, в нем должны были участвовать два раствора. Водный раствор нитрата урана в эфире. Теория показывала, что в эфире концентрация ионов урана-235 должна повышаться, а это, в свою очередь, позволит затем выделять нужный изотоп физическими методами. Предложения Клузиуса не были голословными. Уже с января 1940 года у себя в Мюнхене он начал опытную проверку нового принципа. Ему удалось разделить ионы натрия и лития, и в мае он сообщал об обнадеживающих результатах. Однако, когда он и его сотрудник Майерхаузер попытались этим же способом разделять ионы элементов, имеющих большее сродство, а такими являются редкоземельные элементы, их постигла неудача. Ученым пришлось обратиться к другому, более сложному принципу разделения, принципу встречного потока. Новый принцип также подвергся экспериментальной проверке в лаборатории Клузиуса. Здесь на первых порах была установлена металлическая, а затем стеклянная колонна для разделения, и начались поиски наиболее подходящей соли урана. В первых опытах, которые успел провести Клузиус, Он работал с солями редкоземельных элементов, перхлоратом неодима и перхлоратом итрия. Опыты определенно указывали на преимущество процесса с использованием жидких растворов и даже на его практическую перспективность. И все же конкретного решения не мог предложить никто. Когда в октябре 1940 года в Лейпциге собрался Бунзеновский научный конвент, трудности практического применения известных методов разделения для массового производства урана-235 стали предметом особого рассмотрения. На этом конвенте были предложены некоторые новые методы. Так Вальхер описал опыты получения небольших количеств изотопов с помощью масс-спектрометра, А профессор Мартин доложил о работе, проведенной его институтом в Киеве Здесь осваивался совершенно новый метод, основанный на применении ультрацентрифуг и особой техники умножения. Правда, новизна метода была относительной в том смысле, что работа над ним началась сравнительно давно, а в самые первые дни войны Мартин уже получил от военного министерства Приказ доложить о состоянии работы в области разделения изотопов. Поскольку теперь это должно было делаться во имя интересов ядерных исследований, ему было предложено закончить первый опытный образец установки как можно скорее. Однако приказ военного министерства сам по себе еще не есть решение и проблемы, и даже спустя год с лишним, в октябре 1940 года, Многие технические трудности оставались все еще непреодоленными. По существу, ни один метод не давал возможности получать Уран-235 в достаточных количествах. Никаких плодов не принес и Бунзеновский научный конвент. Он лишь подтвердил отсутствие сколько-нибудь подходящих для практики методов разделения изотопов урана. И все-таки. Вовсе не технические препятствия были главной причиной медленного разворачивания работ по атомному проекту. Куда больше помех научной работе создавали сами власти, их отношение к науке вообще. Уже с самых первых дней войны немецкая экономика была всецело поставлена на удовлетворение непосредственных нужд Блицкрига. Головокружение от первых военных успехов привело немцев к выводу о полном превосходстве их военной техники, и в те дни вряд ли кому приходила в голову мысль о необходимости ее совершенствования, о проведении новых научно-исследовательских работ, направленных на создание более совершенного оружия. Научные лаборатории оказались в тяжелом положении, они вынуждены были работать на оборудовании которым успели запастись до войны, получить же новое было в ту пору совершенно безнадежным делом. И разумеется, в первую очередь и острее всего, немецкие физики ощущали отсутствие циклотрона. Именно циклотрон являлся самым необходимым орудием для штурма атомного ядра. Именно с помощью циклотрона Американцы получили первые, хотя и ничтожные, но достаточные для исследований количество плутония. Именно циклотрон позволил сделать это еще задолго до того, как был пущен в эксплуатацию первый атомный котел. Германия же значительно отставала от Соединенных Штатов Америки. Только в 1938 году Гейдельбергский физический институт Кайзера Вильгельма, руководимый Боте Оказался в состоянии выдать первые заказы на изготовление узлов и деталей для циклотрона, но было уже поздно. Теперь в первую очередь снабжались работы, непосредственно связанные с войной. Работы по изготовлению циклотрона очень затянулись. Ввести его в эксплуатацию удалось только в конце 1943 года.